Глава шестая. Курбан ищет свою семью. Чем ближе Курбан подъезжал к Бухаре, тем больше встречалось разрушенных селений и обглоданных трупов. Разжревшие собаки с отвислыми животами медленно отходили прочь от трупов, а хвосты и ложились без лая. В пустынном месте Курбан развязал оставшийся на седле кожаный мешок татарина. Надеюсь, что в нем он хранил награбленное золото. Там оказались три обыкновенных кузнечных молотка разной величины, напильник, клещи, узелок с пшеном, кусок вареного мяса и десяток лепешек. Где же золото? В свернутой тряпке Курбан нашел кожаный кошелек. В нем были деньги. Не золото, а горсть серебряных и медных монет. Ну, все-таки и эти, дирхемы, пригодятся в хозяйстве. Да еще сохранился за щекой золотой Динар Харызм шаха. Возле некоторых селений на пашнях уже работали поселяне. Они жаловались Курбану, что теперь в рыках вода поступает неправильно и редко. Некоторые поля засохли, на других разлившаяся вода размыла вспаханную засеянную землю, повсюду образовались новые овраги. Уже недалеко от родного дома в одном безлюдном селении, Курбан встретил знакомого крестьянина Кулонча. Тот указал на груду закоптелых камней и золы. — Вот все, что осталось от моего дома, — говорил Кулонч, грустно кивая головой. — Я хожу кругом и зову моих детей, а они не приходят. В тот день, когда прискакали монголы, я был в поле. Я увидел дым обезумевших соседей и побежал за ними. Думая, что и моя семья убежала с другими. Когда я вернулся ночью, отыскивая свой дом, ничего не осталось, кроме этих камней и горячего пепла. Я не знаю, увезли монголы моих детей или все они погибли в пламени. Но, может быть, они еще вернутся. В полной тревоге Курбан поехал дальше и уже в темноте оказался около старого тополя где отводная канавка поворачивала к его пашне. В ворыке сегла вода. В безмолвной ночи при бледном сиянии месяца он приблизился к дому. Ворота во двор были раскрыты настежь. Он соскочил с коня, поставил его под навес, и он пошел к двери дома. Она была забита поперечной доской, ни шороха, ни вздоха за дверью. Даже собака не встретила его. Курбан насобирал охапку соломы и бросил коню, а затем по знакомым выступом стены забрался на крышу. Там прилег на груди старых стеблей дзугары. Засыпая, он слышал слова, сказанные кончем. «Они, может быть, еще вернутся?»